Такое славное начало разговора разом лишило меня последних остатков оптимизма. Я почувствовала, как голова наливается свинцом, язык с трудом слушался меня, когда я проговорила: "Мама, у меня неприятности". "Что? Опять деньги? Но ведь я дала тебе денег только на прошлой неделе. Сколько можно? В конце концов, ты и должна как-то устроить свою жизнь". Неужели вокруг тебя совершенно нет приличных мужчин? Я ведь уже научила тебя всему, что требуется, чтобы преуспеть в этой жизни. Что ты ты должна сделать и сама. Интересно, чему это она меня научила? И когда она успела это сделать, если почти никогда не проводила со мной больше часа? Разве что на собственном блестящем примере показала, как женщина должна устраиваться при помощи мужчин. Нет, мама, дело не в деньгах, прервала я ее воспитательный монолог. Дело в том, можно мне немножко пожить у тебя. Что? Моя просьба настолько потрясла мамочку, что она на целую минуту лишилась дара речи. Я даже подумала, что нас разъединили. Но наконец она очухалась от моей наглости и снова заговорила. Знаешь ли, дорогая, Всему есть предел. У тебя своя жизнь, и я в нее не вмешиваюсь. Но и у меня может быть своя собственная жизнь, не правда ли? Или ты считаешь, что я уже не имею права на свою жизнь? Ты считаешь, что я свое отжила, и мне пора на кладбище? На такие провокационные заявления я не поддаюсь, поэтому отвечать не стала. Да, впрочем, мамочка похожа и не ждала от меня ответа. Ей вполне хватало в качестве собеседника себя самой. Так вот, дорогая, продолжила она после тщательно выверенной паузы, за время которой я должна была полностью оценить всю безграничную наглость своей просьбы. Так вот, дорогая, я обеспечила тебя жилой площадью и надеялась, что этот вопрос закрыт раз и навсегда. Как вам это понравится? Она обеспечила меня жилой площадью. Да это жалкая квартирка, жить в которой может только Индийский йог, забывший все земные интересы, привыкший спать на гвоздях и питаться воздухом. Это квартирка с картонными стенами, дырявыми трубами и сквозняками, которые дуют отовсюду, включая сливное отверстие в ванной и газовую духовку, так вот. Даже эта совершенно непригодная для жизни площадь досталась мне по наследству от какой-то троюродной тетки, которую я в жизни не видела. Так что мамочка к этому счастью не имеет никакого отношения. Но у мама обстоятельства, попыталась я объяснить. Каждый человек своими собственными руками создаёт свою жизнь, воскликнула она с наигранным пафосом. Ссылки на обстоятельства это оправдание для слабых, никчемных личностей, для слюнтяев и размазней. Э, размазень Запутавшись в дебрях русского языка, она ненадолго замолчала. Я могла бы воспользоваться этим, чтобы напомнить, что она создала свою жизнь не совсем руками, скорее, хм, несколько другой частью тела. Но окончательно ссориться с матерью я не планировала. Как говорят, не пей из колодца, может, плюнуть придется. Значит, нельзя, проговорил я тусклым голосом. Сама подумай. Она немного сбавила обороты. Ты ведь знаешь, у нас не такая уж большая квартира. Тебе будет было бы у нас не очень удобно. Кроме того, Валерий Степанович очень устает на работе, ему нужен покой. Слушай, причём тут твой Валерий Степанович? Не выдержала я. Уж с ним-то мы почти не пересекались. Еще бы не хватало, взвизгнула она. Еще не хватало, чтоб ты мелькал у него перед глазами по утрам и вечерам. Мало мне. Тут она спохватилась и замолчала на полуслове. А, ну ясно. Ее Валерочка завел себе какую-нибудь секретаршу. Да не простую, а активную. Либо же мамаша засекла его в стриптиз-баре, или приятели в подарок на день рождения прислали ему девушку по вызову. Но на таких, как известно, не женится, так что скорее всего это предприимчивая секретарша. Поэтому мамочка на взводе, да тут еще я со своей несвоевременной просьбой. В конце концов это можно понять. Мамочке уже прилично за сорок, хотя ей столько никто не даст, и сама она не выдаст этой тайны даже под самой страшной пыткой. Но уж я-то знаю, сколько лет мне самой и в каком возрасте она меня родила. И сложить эти две цифры мне вполне под силу. Так вот, Ей прилично за сорок, И она держится за своего последнего мужа руками и ногами. Однако при мысли, что Валера может мамочку бросить, я почувствовала необъяснимое злорадство. Короче, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Значит, нет, спросила я в последний раз. Только не надо давить мне на психику, снова взорвалась она. Не надо делать из меня изверга. Я все тебе объяснила в доступной форме. И вообще, извини мне некогда. У меня краска передержится. И из трубки понеслись короткие гудки. Я стояла, тупо глядя на мобильник. "Эй", окликнул меня слон. "Какие проблемы?" Оказывается, пока я разговаривала с матерью, он успел починить дверь. И теперь стоял рядом, сочувственно глядя на меня. Проблемы традиционные: отцы и дети, ответила я со вздохом. Хотела к матери попроситься пожить и получила отлуп. А здесь ты сам понимаешь. Да, не фонтан. Он выразительно оглядел моё картонное жилище. Так в чем дело? Поехали ко мне. Я посмотрела на него подозрительно. Но Слон спокойно выдержал мой взгляд. И Я поняла удивительную вещь. У него не было никакой задней мысли. Он предложил мне гостеприимство не для того, чтобы удобнее было ко мне клеиться, и не по какой-нибудь еще тайной и гнусной причине, а просто по-дружески, по-человечески. Просто потому, что мне плохо, а человеку, которому плохо, нужно помогать. Я никогда не верила, что бывают на свете простые, искренние человеческие отношения. Разговоры про порядочных, добрых людей я привыкла считать отрыжками художественной литературы, пережитками XIX века. Может, когда-то и были такие люди, но сейчас все блюдут только собственные интересы, а добро и порядочность проповедуют исключительно для того, чтобы легче было развести на деньги доверчивых дураков. Ну или подобные разговоры о добрее духовности ведут такие зачуханные типы в замызганных курточках из секонд-хенда и кроличьих ушанках типа плевок меховой, с скривоногими тетками в шапочках домашней вязки. А что им еще остается? Такие представления о жизни исповедовала моя милая мамочка. Яна такие сумела из подволье внушить их мне. Но время от времени мне все же встречались нормальные отношения между близкими, между родителями и детьми, встречались люди, которые делали что-то хорошее вовсе не потому, что им это было выгодно и не для саморекламы, а просто по велению сердца. В нашей школе была одна учительница, которая спасала публичную библиотеку. Был пожар, книги пострадали не от огня, а от воды. И вот горстка ненормальных, вроде нашей Веры Павловны, каждый вечер допоздна копалась в грязном болоте, выуживали оттуда размокшие книги. Они приносили их домой и просушивали каким-то ужасно трудоемким способом, прокладывая специальную бумагу между каждыми двумя страницами и гладили ее утюгом. Или родители одной девочки из нашего класса, Галки Тимофеевы, отдыхали где-то на Алтае и в одной тамошней семье увидели глухонемого мальчишку. Чем-то он болел в младенчестве и оглох. Тамошние врачи говорили, что нужно делать операцию очень сложную, тогда слух восстановится. Так эти люди притащили мальчишку с собой, поселили у себя чуть ли не на год и стратили кучу времени чтобы пробиться в нужную больницу. Я помню, как Галка жаловалась, что мальчишка прилип к ней как банный лист, не пойти куда-то без него, не к себе пригласить. Вроде бы операция помогла, так Галкин папаша за свои деньги мальчишку обратно на Алтай повез. Моя мамочка, слушая про такое, только пожимала плечами и выразительно крутила пальцем у виска: "Что, мол, тут сделаешь?" Честно говоря, я тоже считала таких людей дураками, законченными лохами. Но, может быть, я ошибалась? Может быть, как раз те, кто делает все только для своей выгоды, и есть настоящие дураки? Потому что жизнь у человека одна, и ее не обманешь, и она в конце так повернет свои расчеты, что хорошим людям воздастся старицей, а плохим Ну, с плохими она тоже разберется. Например, вот Слон. Он явно не дурак, не лох. Наоборот, толковый, сильный, решительный парень, да и выглядит неплохо. А при этом возится со мной, не имея никакого личного интереса. Или та девчонка Ира нянчится с Гешей. Можно подумать, это так увлекательно. Короче, я отбросила все эти бесполезные философствования и с благодарностью согласилась на предложение слона. То есть, какой он слон? Его, кажется, зовут Родзя, Родион. Вот ведь что интересно. Я знаю слона давно, а мне и в голову не приходило поинтересоваться его именем. А Ира только появилась в нашей компании, а уже все выяснила. Может быть, у хороших людей есть своя тайная организация, есть какой-то свой тайный знак, по которому они узнают друг друга. В нашей же компании главное это выделиться среди других, любым способом обратить на себя внимание, перетянуть одеяло на себя. Иначе тебя посчитают скучной и неинтересной. Обычные разговоры про жизнь у нас не приветствуются. На самом деле, никого из нас нисколько не интересует, как кто живет, кто родители. Главный вопрос есть ли у него деньги. Девицы гоняются за богатенькими перцами, в борьбе за них все средства хороши. Пример тому Лиска Веселова, не моргнув глазом, сдала меня бандитам. Подозреваю, что она не расстроилась бы ни капли, если бы я утром вообще не вернулась. Я отбросила сложный вопрос, как бы я сама действовала в подобной ситуации. Это сейчас в голове появились какие-то мысли. А до вчерашнего вечера все поглощала одна цель окучить Димыча. Что ж, надо признать, что этой цели я не достигла. Но от чего-то сей факт в данный момент меня совершенно не волновал. Я собрала с пола кое-какую одежду и белье. Слон сказал, что в его квартире есть стиральная машина. Мы заперли дверь, вышли из подъезда, сели в его машину. Приличная, кстати, тачка, Peugeot. Он выехал на дорогу, а я вспомнила, как только сегодня утром меня столкнули в машине с обрыва. Тоже, кстати, неплохая была машина. Вечная ей память. Я вспомнила обгорелый остов машины, который показали в новостях. Вспомнила обугленный труп рядом с ней. А ведь этот труп вполне мог быть моим. Только чудом мне удалось спастись. Стоп. Что-то здесь не увязывается. Меня посадили в машину Виктории в четверть седьмого утра. Я тогда еще посмотрела на ее часики. Но я выскочила из машины на ходу, сбежала от бандитов Виктории. А в новостях показали обгорелый труп. Значит, где-то они этот труп раздобыли. Но но в восемь утра Костян с Лимоном уже крутились возле морга третьей городской больницы. Там они наехали на Гешу, когда же они успели раздобыть новый труп, придать ему такой вид? чтобы он сошел за жертву аварии, то есть просто-напросто сожгли его, как пережаренную отбивную и доставить на место аварии. Что-то здесь не так. Может быть, это сделали не Костян с лимоном, а какие-то другие люди. Однако, насколько я поняла, других людей у Виктории Сергеевны не было, даже убедившись, что эта сладкая парочка никуда не годится и делает глупость за глупостью. Она поручает им самую главную часть операции. Если бы у нее был выбор, она вызвала бы других людей. И уж точно она не успела бы найти других более толковых и профессиональных исполнителей за те час-полтора, что прошли с момента моего побега до того, как на дороге нашли обгоревший остов машины и мертвую пассажирку. С другой стороны, Я-то что переживаю? Костян с лимоном теперь долго будут отдыхать на нарах. Им не до меня. Виктория с ее муженьком тоже не зря не так торопились. А больше обо мне никто и не знает. Так что я могу выбросить все случившееся этой ночью из головы и заняться более насущными проблемами. Я вздохнула с облегчением. И перехватила брошенный взгляд слона. Никак не могу привыкнуть именовать его Родионом. «Еще долго ехать? спросила я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Недолго, коротко ответил слон. Следующий поворот направо, и там совсем чуть-чуть. Я вдруг забеспокоилась. Непонятно, почему. Вроде бы Слон сегодня давал мне много доказательств своих честных намерений. Да и постоять за себя я могу. Немного подумав, я с удивлением сообразила, что мне неудобно, что я боюсь его стеснить. И вообще, непонятно, с кем он живет, может, там куча родственников, и я сяду им всем на голову. Вот интересно, раньше меня никогда не посещали подобные мысли. Наверное, это от усталости. У тебя там квартира? продолжила я расспросы. Комната, все так же коротко ответил он, и я расстроилась. Точно, с родителями живет, Вот они обрадуются. Наверное, родители будут недовольны, протянула я. Мы свернули на проспект и попали в здоровенную пробку. Слон затормозил и повернулся ко мне. У меня нет родителей, спокойно сказал он. Они погибли тринадцать лет назад при аварии вертолета. Мы жили в Уфе, они были врачами. Там в дальней поселке, без вертолета не добраться. Ну вот, однажды случилась авария. А как же ты? тупо спросила я. Сначала меня в детдом отдали, потом я жил с теткой в Омске. В прошлом году она умерла. Я продал квартиру и приехал сюда. Там в Омске цены другие, мне хватило только на комнату улыбнулся слон. Но ты не беспокойся. У меня сосед сейчас к матери уехал. Можешь в его комнате расположиться. Он мужик не вредный, против не будет. А там что-нибудь придумаем. И вообще, я ночами работаю, так что можешь спать на моем диване. Стражишь, что ли? Я тут же прикусила язык. Сторожа не ездит на хороших машинах и не одевается в приличных магазинах. Я программист. Мне удобнее дома работать. В офис хожу раза два в неделю, пояснил Слон. «Еще о чем то хочешь спросить? Давай, пока мы в пробке стоим. Хочу, решилась я. Скажи. Родион, вот ты совсем другой, не такой, как мы. Я же чувствую, Ты самостоятельный, зарабатываешь неплохо, можешь жить как хочешь. Зачем тебе наша компания? А? Ну что, ты к нам прилип? Хочешь сказать, что я вам не подхожу? Он помрачнел, и отвернулся, рылом мне вышел. Чурка из глубинки и все такое. Это мы тебе не подходим. Я схватила его за плечи и развернула к тебе. Ну кто мы такие? Компания придурков и бездельников, вот кто. Однако, усмехнулся слон. Впервые от тебя такое слышу. Еще вчера. Это потому, что со вчерашнего вечера много чего произошло, отмахнулась я. И вообще не перебивай, а то я собьюсь. Действительно, ну, кто мы? Геша балбес великовозрастный, институт бросил, живет на деньги родителей пьёт и кокс нюхает. «Димыч, конечно, не такой дурак. Вроде бы он что-то закончил и, кажется, где-то числится, но значит, Димыч тебя больше не интересует? Ого. А слон, оказывается, умеет ехидничать». А ты как думаешь? Я прямо взглянула ему в глаза, отчего он притушил усмешку и спросил серьезно, "Что же такое со мной случилось прошлой ночью?" Сначала ты расскажи, сказала я, чтобы потянуть время. Я первая спросила. Только я решила забыть обо всем, как о страшном сне, и вот снова нужно копаться во всей этой сомнительной истории. С другой стороны, может и неплохо выговориться соображающему человеку, а вовсе что-то умное посоветует. Ну, он внезапно покраснел весь, даже уши стали малиновыми ты не поймешь. Это личное. С парнями мне и правда говорить вроде не о чем. Да, они меня не интересуют. И на том спасибо, оживилась я. Стала быть сексуальная ориентация у тебя нормальная. Это радует. Будешь вредничать, ничего не скажу, насупился слон. Ну, Родиончик, ну, миленький. Я погладила его по щеке. Ну, пожалуйста, а то я немедленно умру от любопытства. Чем мы тебя привлекаем? Тамарка напивается каждый раз в зюзю. Лиска, зараза, каких мало. Я? А ты что? Прищурился слон. Да я тоже не подарок, честно ответила я. У меня характер плохой, это все знают. Зато вы все красивые, вздохнул он. А я красивых девчонок люблю. А там, где ты работаешь, красивых нету? Какой-то чертик заставлял меня подначивать слона. Да куда там, махнул он рукой. Сидят все нечесаны, в очках каких-то несуразных, косметики никакой. Одна вообще, ногти постоянно грызет. Так говорит, думается легче. А мне нравится, чтобы у женщины все было красиво и ухожено. Маникюр там, прическа, духи хорошие. У нас в детдоме директриса была, поперек себя шире Что поставь, что положи. Морда бульдожья, глазки маленькие. Рот откроет и орёт полчаса, как сирена милицейская. И воспиталак подобрала себе подстать. Все на нее похожие. Нагляделся я, понимаешь, на таких баб. На всю жизнь хватило. Ну, орать-то, та же лиска, к примеру, тоже неплохо умеет, заметила я. А я не про лиску говорю. Непонятно, что ли? Так ясно выразился слон, куда уж тут не понять? Не полная же я дура. Только еще не решила, что со всем этим делать. Не до того мне. Машины впереди тронулись с места. Слону уже сигналили сзади. Я заметила, что руки его дрожат. Ты не нервничай, как могла мягко сказала я. Конечно, тяжело было в детдоме. Я же понимаю, откуда тебя понять, процедил он. И главное, ведь вертолет был один, а смен четыре. Им просто надо было в разные смены работать, чтобы не вместе летать. Так нет же, обязательно надо было вдвоем. на несколько часов расстаться не могли. Я подумала, как же тяжко ему было в детдоме, если погибших родителей Он вспоминает, чуть ли не с ненавистью. Машины снова остановились. Слон опомнился и взял себя в руки. "Ну так все таки что с тобой приключилось?" спросил он спокойно. И только было я собралась облегчить душу, как пробка рассосалась, и мы поехали к нему. Слон вставил ключ в дверь, повернул, и брови его удивленно поднялись. "Что за дела? Я ведь точно помню, что запирал на два оборота. Я напряглась. За последние сутки со мной столько всего стряслось, что всякие мелкие неожиданности воспринимались с испугом, как предвестие крупных неприятностей. Слон однако открыл дверь и решительно вошел в прихожую. Там горел свет. Кирюха, ты вернулся, что ли? крикнул он в глубину квартиры. В ответ донеслось что-то нечленораздельное. Слон толкнул ближайшую дверь, и я увидела небольшую кухоньку, довольно аккуратную, но безликую, как бывает там, где не чувствуется присутствие женской руки. Все вроде лежит на своих местах, ничего не разбросано, но нет никаких милых мелочей, которые делают помещение человеческим жильем, ярких прихваток, салфеточек и прочей необязательной ерунды. Впрочем, все это я заметила во вторую очередь. В первую очередь невозможно было не заметить огромного мужика, который сидел за столом ссутулись, широченные плечи, обтянутые серым свитером грубой домашней вязки. Бычье красная шея, выглядывающая из ворота, нечесанные буйной рыжеватой волосы. Перед этим мужиком стоял граненый стакан и две бутылки водки, одна пустая, Другая только что начта. Ну вот, подумала я обреченно, Только этого алкаша мне не хватало для полного счастья. Кирилл поднял голову, и я увидела его лицо. Это лицо напоминало о разрушенный дом, из которого давно выехали жильцы. Такая на нем была написана пустота и безнадежность. Родрик, садись, выпей со мной прорычал здоровяк низким, ракочащим голосом. Ох ты, с девушкой. Девушка тоже пускай выпьет. Ребят помянуть. «Каких ребят, переспросил слон. Объясни толком, что случилось. Ты когда вернулся, что с матерью? С матерью порядок, выдохнул Кирилл и плеснул в свой стакан водки. С матерью полный порядок. Он провел по глазам тыльной стороной руки и уронил на стол огромный кулак, густо поросший короткими рыжими волосками. "Спасла на меня, Родька, ребята", и он хрипло застонал. "Да объясни наконец, в чем дело? Сядьте, выпейте со мной", потребовал Кирилл. Слон взглянул на меня выразительно, мол, так надо. Достал из шкафчика два таких же граненых стакана, налил один до половины, во второй плеснул на палец и подвинул ко мне. Потом он протянул руку к холодильнику, поставил на стол открытую банку крупных маринованных огурцов.